Смотрите. Я вроде давал себе за рок ничему здесь не удивляться. Летающие огненные кони, подобные в порядке вещей. прытки ежелюдоеды из другого мира. Обычный план для рядовой субботы. Крохотный старенький человек, способный одним заклинанием снести половину города. Магическая скукота. Но вот про воскрешение слышать не приходилось в моем мире заподобные человека назвали сыном божьим и начали ему поклоняться на сына божьего будучник не тянул даже со спины и в темноте издалека а если бы недавнему учителю вдруг начали поклоняться, то я бы всерьез стал переживать за этот мир мало ему было своих проблем однако будучник точнее его старая версия сидела теперь передо мной. Вполне живая, хотя, судя по внешнему виду, к этому вопросу можно будет вернуться через пару лет. Сейчас мой учитель крутил в шершавых, пожелтевших от никотина пальцах сигарету и не без удовольствия следил за моим офигевшим видом. Как? Только и смог я выдавить из себя. Лицеист, лицеист. Время, конечно, ускорило свой бег, однако мы все равно еще не дожили до понимания подобной лаконичности. Он говорил быстро, но при этом размеренно, словно утратив частичку своего безумия. «Как ты выжил? Я даже не заметил, как перешел на ты. Я ведь видел. Заклинание третьего ранга. Истощение». Я говорил обрывками фраз, не в попад, и дело сбиваясь с мысли. А старик молча курил с печальной полуулыбкой на лице. Он медленно потянулся к карману и вытащил длинную цепочку с оплавленным на конце амулетом когда то там был драгоценный камень, но теперь от него остался лишь выгоревший остов напоминавший кусок угля старый прием с исчерпыванием силы до дна сказал он до полного без возможности восстановления но ты хотя бы остаешься жив и здоров если это можно так назвать редкий амулет очень редкий получается ты вы теперь не маг именно лицеист за все надо платить В том числе за свои старые долги. Откуда у вас этот амулет, если он такой уж редкий?» «Старый приятель одолжил», — горько усмехнулся Будочник. «А мне вдруг вспомнились слова Варвара. Случившаяся с ним трагедия для любого из нас. Под нами девушка имела в виду не людей, а магов. Она думала, что я так сильно убиваюсь из-за того, что Будочник истощился». «Я очень рад». «Лицеист, это весьма грубо. Радоваться окончанию магической карьеры человека». «С неким укором», — ответил Будочник. «Пусти такого, как я». «Нет, я не про то». Меня прервал топот сапог на лестнице, после чего в комнату ворвался подполковник Черевин. Виту Алексея Антоновича был не просто встревоженный, а такой, словно его оставили на карауле, а он проспал целую войну. Казак непонимающим взглядом обвел меня и Будочника, после чего все же спросил николай федорович у вас все в порядке блин я ж сам отправил Илариона за охраной с другой стороны какие были варианты да да просто возникло небольшое недопонимание вашего высокоблагородия черевен кивнул мне после чего посмотрел на будочника и повторил движение только на этот раз сомкнул каблуки и вытянулся в струнку подполковник не произнес ни слова однако в каждой частичке его тела Чувствовалось глубокое уважение к моему учителю. Да уж, день откровений. Если и сейчас сюда войдет император, объявит, что Будочник его родной брат, которого похитили в детстве, а после они пустятся в страстный индийский танец, я даже бровью не поведу. «Лицеист, открой окна», — приказал Будочник, прикуривая еще одну сигарету. «Тут у тебя дурно пахнет». «Табаком и пахнет», — отмахнулся я, но все же пошел выполнять поручение. Было в тоне гости нечто подобное, с чем решительно невозможно спорить. «Нет, у тебя в спальне пахнет тяжело больным человеком. Надеюсь, к тебе не приходили гости?» Только теперь до меня дошло, какая тут сейчас вонь. Несколько дней не мылся и ходил в судно, которое по-прежнему стояло под кроватью. Я-то уже принюхался. Свои фекалии, как известно, не пахнут, Но можно представить, какое неизгладимое впечатление произвел на Варвару. А ведь она и бровью не повела. «И что теперь?» — спросил я, распахивая окно. «Лицеист, попробуй разговаривать так, чтобы тебя понимали. Это очень сильно поможет в жизни». «Я к тому, что вы теперь будете делать». «А что изменилось?» — закашлялся будочник. «Я лишен магии, но по-прежнему могу тебя обучать. Но вы...» Я замялся, не знаю, как бы помягче это сказать. Старая развалина? Так лицеист, рассмеялся мой гость. Но ну, знаешь, для 78 я выгляжу довольно неплохо. Не беспокойся, пока я могу обслуживать себя. Как только перестану, сразу скажу тебе, ведь ты ловко обращаешься с суднами, я правильно понял? Он ткнул тростью мне под кровать, заставляя в очередной раскраснить. Будочник решил, что на этом нашу встречу можно подводить к концу. Он тяжело поднялся, медленно направившись к выходу. Да, никакой былой порывистости и резвости и теперь в нем не осталось. «И когда мы продолжим?» — спросил я вслед. «Когда я сочту нужным?» — бросил тот, даже не оборачиваясь. «Пока ты не готов. Занимайся своими глупыми делами. Ходи в лицей, играй в футбол. Скоро твоя привычная жизнь изменится». «Ну да, чего я еще ожидал?» «Будочник как кот» уходит и приходит, когда захочет. И, кстати, жизни у него примерно столько же. Будем надеяться. Сказать по правде, у меня словно камень с души упал. Наверное, я какой-то неправильный, но мне было абсолютно плевать на магию. Скорее всего, потому что она у меня относительно недавно. Поэтому какая разница, есть у будочника магия или нет. Да, без нее тело начнет стремительно разрушаться, Иными словами, мой учитель станет обычным человеком, в данном случае старым. Вернее, уже стал. Но что самое важное, он до сих пор был жив. А разве не это главное? Правда, меня смущало несколько моментов. К примеру, будочник заявился днем, на глазах у конвоя. И те, между прочим, его пропустили. Из-за того, что мой учитель спас всем казакам жизнь? Нет, вряд ли это могло стать достаточно веской причиной. У Черевины что самое главное? «Приказ, а уже потом все остальное. Я в очередной раз проспал что-то важное. Будочник явно не так прост, и какое-то влияние на императора имеет. Или у учителя невероятно сильный покровитель». Сказал и сам чуть не рассмеялся. «Покровитель? У будочника? Стал бы он столько лет ютиться в той лачуге и жить как бомж? В общем, все это было очень уж странно, а мне всегда не нравилось то, что я не понимал» но будочник напомнил еще одну важную вещь футбол точнее товарищеский матч который должен был состояться завтра если память мне не изменяет Неясно, не решил ли его отменить Шелли. все таки город еще не оправился после серьезного нападения чудовищ с другой стороны он вроде и писем никаких по этому поводу не присылал а для аристократа дать заднюю без предварительного предупреждения смерти подобно эх тяжело без телефонов сейчас бы написать Серег, привет! Что там по поводу завтрашнего матча? И все дела. Я вспомнил одно подходящее заклинание из книжек. Само собой не из самоучителя. Недавно нашел его в перечне необходимого для юного дворянина мага. Называется Игригор и относится к шестому рангу. Вроде как ты создаешь некую духовную сущность возле нужного человека, которая может с ним общаться. Правда, я не понял сразу несколько моментов. К примеру, как маг должен получить входящий? Вот если та же Дмитриева седьмого ранга, я могу до посинения кастовать на нее и Григора. Или это лишь голосовое сообщение без возможности ответить? К тому же шестой ранг. В очередной раз палить свои способности не хотелось. Но ну и ко всему прочему существует один важный нюанс. Шелия недом. Но проверить нужно. Поэтому я спустился вниз, где нашел слугу. Ларион, ты знаешь, где живут князья шеля «Как не знать? Чай не последние люди в городе. Недалеко тут, можно пешком дойти». Я немного подумал и покачал головой. «Нет, пешком не пойдет. Давай, лови извозчика, надо съездить». За время, пока я отсутствовал по уважительным причинам, на самом деле ни разу не уважительным, город успели прибрать, хотя следы нашествия псевдоежей все равно были заметны. По пустым рамам, в которые еще не вставили стекла, глубоким отметинам от острых когтей на штукатурке и стены дверях, погнутым фонарям, высоким пням, оставшимся от молодых деревьев, темным пятнам на мостовой, которые так и не смогли очистить. По Петербургу прошла настоящая лавина, сметая все на своем пути. И хорошо, что большинству посчастливилось эту лавину пережить. Коля. Услышал я знакомый голос, смотнул головой и приказал войщику остановиться. На тротуаре мостовой стояла Дмитриева, облаченная не в лицейский мундир, а пышное платье, скорее всего, с корсетом, по последней моде и накинутом сверху манто. все таки для конца сентября на улице стало заметно свежо. И надо отметить, что Лиза в платье была чудо как хороша. Платье подчеркивал ее дворянскую осанку и бедра делая последние более пышными. Рядом с девушкой в похожем наряде стояла мать. Это заключение я сделал хотя бы потому, что Дмитриева была почти ее полной копией. С другой стороны, замер улыбчивый толстячок в дорогом костюме, который с интересом разглядывал мой конвой. Мне почему-то сразу стало ясно, кто в этой семье главный. И догадка тут же подтвердилась. «Елизавета!» — зашипела мать, краснея, по всей видимости, от неподобающего поведения своей дочери. Еще бы! Окликать мужика посреди дороги!» Я уже остановился, собственноручно слез с пролетки, наказав Иллариону ждать, и приблизился к ожидающим меня с некоторым любопытством Дмитриевым. «Николай Федорович! сделала легкий реверанс девушка. «Рада видеть вас в добром здравии!» «Елизавета Павловна!» — поклонился я, — Хочу ответить вам взаимностью. Позвольте полюбопытствовать, что за прекрасные люди вас сопровождают? Ваши брат и сестра? Комплимент старый, как испражнение мамонта. И такой же неуклюжий. Вот отец Лизы неумелый заход просек сразу. Улыбнулся уголком рта, впрочем, не сказал ни слова. Зато мать зарделась, как маков в цвет. Ну да, для женщины главной похвалой является несоответствие ее возрасту. Даже если это неправда. «Нет, это мои мама и папа». Ударение она сделала на последних слогах. Вот забавно, сколько уже времени прошло, эта французская мода не ушла. Яти и Ера она благополучно похоронила, пусть и намного позже, чем наши большевики. А ударение на последний слог в магическом русском языке, напротив, лишь укрепилось. Лиза представила родителей по именам, которые я тут же исчел за нужное благополучно выбросить из головы. «Все равно не запомню» а потом посыпались комплименты в ответку. Вы, наверное, есть тот знаменитый ир Куликов, который учится с Елизаветой. Мы наслышаны о вашем потрясающем командовании при последних разломах. Правда, что ваши спортивные состязания заменят в будущем ристалище? Мы глубоко благодарны за то, что вы работаете с нашей дочерью над развитием дара. Я даже ответить ничего не успевал. Собственно, судя по тому, что новый вопрос Лизиной «Мама» звучал сразу же, как заканчивался предыдущий, ответы ей не требовались. Отец девушки лишь дарил мне комплименты, без всяких вопросов. «Мама, папа, прекратите смущать Николая Федоровича», — вступилась, наконец, за меня Лиза. На мой взгляд, могла бы и пораньше. «Нам надо идти по магазинам. Всего хорошего, встретимся в лицее». Она сделала реверанс, затем решительно пошла вперед. Родители, попрощавшись, последовали за ней. Неожиданно девушка остановилась и, даже громче, чем того требовалось, обратилась к сопровождающим. «Брошь выпала. Я сейчас». Дмитриева, быстрая с меня ножками, вернулась обратно, разглядывая что-то на тротуаре, и наклонилась как раз возле меня, будто поднимая что-то. «Надо ли говорить, что брошь и до этого была у нее в руке?» «Рада, что ты в порядке». «Куда собрался?» — шепнула она. Заглянуть к Шелли, а потом к своим футболистам. «Мы будем», — коротко бросила Дмитриева и вернулась к родителям, показывая брошь. Дом Шелли, если к этому огромному зданию можно было применить характеристику «дом», оказался в самом центре, в нескольких минутах езды от набережной. С личным садом, фонтаном с карапузами-ангелами и суровыми атлантами на Лепнине. Прямо цыганская роскошь. Собственно, я ничего другого и не ожидал. И совсем не удивился, когда дверь широкого, будто поднявшегося на дрожжах и разошедшегося в сторону особняка, открыл слуга в ливреи. Жаль, что не золотыми зубами, чтобы лишний раз подчеркнуть, как много у хозяев денег. «Добрый день, я к Сергею Михайловичу Шели, господин Ирмир Куликов. Прошу вас», — пропустил меня слуга, — «сейчас доложу его светлости». Что интересно, Черевин даже не попытался проникнуть внутрь вместе со мной. Видимо, читал, здесь мне ничто не угрожает. Что-то это явно значит. Вот только, когда я оказался в особняке, спокойнее мне не стало. Напротив, накатило ужасное чувство несоответствия себя подобной обстановке. Если коротко, то создавалось ощущение, что внутри взорвалась начиненная золотом граната. Зеркала, столы, стулья, шкафы, даже корешки книг. Все было либо золотым, либо позолоченным. И тут, посреди этого великолепия, оказался непонятный граф в непонятном мундире. Я сделал огромное усилие над собой, подошел к длинному дивану на кривых ногах и присел на краешек. Привыкай Кулик, Если намерен чего-то здесь добиться, то придется общаться не только с простолюдинами, но и вот с такими пупами земли. И все же сколько мне дадут ростовщики, если отколупать кусок рамы из зеркала? Гнусные мысли развеял появившийся Шелли, хитро сощурившись при виде меня. «Не ожидал? Я бы и сам не пришел сюда, была бы моя воля». «Приветствую вас, Николай Федорович. кивнул Шелли и протянул руку. «Рад, что вы пережили этот ужас». «Взаимно, Сергей Михайлович». «Забавно, но рукопожатие у князя оказалось крепким». «Чем могу быть полезен?» «Я по поводу нашего товарищеского матча». «Решили его отменить?» Хищно блеснули глаза Шели, словно я хотел смертельно обидеть князя. Что в наоборот, хотел убедиться в неизменности ваших намерений. «Все в силе, и место, и время, если вам так будет угодно». «Будет», — кивнул я. «Ну, тогда, наверное, это все. Прошу прощения, что побеспокоил». «Ничего страшного», — улыбнулся Шеля, но что-то недоброе было в его взгляде. Князь лично проводил меня до двери, и когда я уже почти дошел до пролетки, все же сказал. «Николай Федорович, ваше поведение делает вам честь». «Разве?» — обернулся я. «Согласиться на матч после того, что случилось с вашей командой, довольно непросто. Я расскажу всем своим друзьям о вашем характере. Будьте покойны, завтра на матче состоится аншлаг». И закрыл дверь, оставив меня в полном офигевании от услышанного. «Чего это еще случилось с командой?» Стоял я, наверное, минуту, а затем рывком бросился в пролетку и назвал нужный адрес. «Быстро доедешь, десятку сверху дам», сказал ей извозчику. «Господин», — жалобно взмолился Иларион. Я лишь отмахнулся от него. «Не время считать деньги, когда случилось такое. Это точно не Фима. Он приходил справляться о моем здоровье. Тогда кто?» За короткое время эти ребята не сказать, чтобы стали моими лучшими друзьями, но чем-то родным и привычным точно. Я жалел себя, скорбела о погибших под моим руководством лицеистах, но как-то не взял в голову, что могли пострадать и недомы. А ведь они наиболее беззащитны перед разломами. По промерзшей земле парка я бежал, как оглашенный, оступаясь и чуть не падая. Так быстро, что заставил конвой спешиться и двигаться в таком же ритме. И когда выбрался на поляну, где мы обычно играли в футбол, сердце ёкнуло. Ребята были. Вот только оказалось их гораздо меньше. Всего человек десять. Счастливый Фима направился ко мне, но я приблизился еще быстрее. Схватил нападающего за плечи и тряхнул, словно это он был виноват в случившемся. Кто?